Он быстро завертелся и учёный полулёжа, и сомкнув ноги, понёсся вперёд, рассекая шлемом воду и ступнями, но к управляю рулями. Через минуту, как огромная торпеда, мимо него пронёсся скворешня. Как не было забочен и расстроен зоолог, он не мог удержаться от невольного возгласа восхищения при виде стремительно несущейся вперёд мощной фигуры скворешни. Какое прекрасное изобретение, крепина! прошептал он. Что вы сказали? Так ничего, вспутился Заолог. Ему казалось непростительным думать сейчас о чём-либо другом, кроме Павлика. Скорее, лорд, скорее! Заолог поравнялся со скворешни, передвинув ещё на несколько делений рычажки и увеличив этим число оборотов винта, они уже в совершенно горизонтальном положении понеслись ещё быстрее.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 Потоком воды были притянуты к скафандру скворешни. Испуганно, вертя змеиными головами с красноватыми глазками, они соскользнули к его ногам и там были разрезаны на несколько частей острыми краями рулей. Милькнула небольшая акула, бросилась была на перерез к этим небыкновидным существам, но сейчас же, изогнувшись дугой, взмыла вверх к светлым водам поверхности, опустив до винты предохранительные решётки зоолог из скворешни. Как два тяжёлых снаряда ворвались в заросли гигантских саргассовых водорослей, которые тянулись вверх по поверхности. Неглубоко проникшие в грунт корни водорослей, служившие не для питания растения, а только для его прикрепления ко дну, легко отрывались под напором их скафандров. Наполненные воздухом пузырьки, сидевшие как виноградинки на золотистых стволах, основания листьев непрерывно лопались, воздух из них вырывался и вода, казалось, кипела на всём пути их стремительного бега. Кончились водоросли, за открытой поляной начиналась коралловая чаща. Где же вот тут искать? обратился к зоологу скворешня. С той стороны. Умерев в скорость, они сделали несколько зигзагов, По окраине коралловых зарослей напряжённо смотрелись в густое сплетение ярких, переполненных жизнью кустов и веток. Павлика не было видно. Они опустились ниже, пронеслись над чащи, почти задевая вершины, срывая со скал нежные цветущие коралловые веточки, пузырчатые гирлянды водорослей. "Павлик! Павлик, где ты?" отвечал Бича. "Мы здесь". Вдруг Скорешнев сделал резкий поворот, Вокруг самого себя нырнул вниз головой к подножию высокой коралловой колонны и вскрикнул: "Вот он! Лежит! Сюда, лорд, сюда! Какой ужас! Смотрите, с кем ему пришлось сражаться!" Поражённый зоолог несколько мгновений стоял неподвижно. "Меч, рыба!" закричал он наконец, бросаясь на колени перед лежавшим на песке Павликом. Огромное Не менее трех метров в длину рыба со стройным и мощным телом, с высоким серповидным спинным плавником и таким же изящно вырезанным хвостом придавила Павлика всей своей тяжестью, наполовину закрыв его. Шероховатая кожа ее на спине была ярко окрашена в странную смесь красного и голубого цветов, но на всем остальном теле господствовал Павлик. синий цвет самых разнообразных оттенков. Брюхо было синевато-белого цвета с красивым серебристым блеском, плавники серо-синие, хвост сине-чёрный и даже круглые крупные глаза тёмно-синие. У неё, как и у большинства рыб, тёмные и светлые окраски при взгляде сверху трудно было различить тёмную спину, сливавшуюся с цветом воды, при взгляде снизу в идущем сверху свете, как бы растворялось светлое брюхо рыбы. Но самым замечательным у этой рыбы был меч. Длинный, плоский, острый. Этот меч, который представлял не что иное, как продолжение верхней челюсти рыбы, тянулся не менее чем на 75 сантиметров впереди нее, являл собой грозное оружие. Меч огромной рыбы, сразивший Павлика, почти целиком ушел в скрытую водорослями расселину коралловой колонны, возвышавшейся над местом, где разыгралась эта подводная драма. — Неужели она убила его? — проговорил дрожащим голосом зоолог, сматриваясь бледное лицо Павлика в его плотно закрытые глаза. — Нет, он жив, лорд! — твердым голосом сказал скворечня. — поднимаясь с колен. «Меч рыба могла бы его убить, только разрушив скафандр. Этого, как видите, не случилось. Скафандр совершенно цел. Хай живе, наш хлопчик! Зато и пришил же он ее, а? На месте, як с пушки!» Руки Павлика с натянутыми на них перчатками были судорожно обвиты вокруг круглого тела рыбы пониже ее спинного плавника. Скворешня осторожно развёл руки мальчика в стороны. "Приподнимите рыбу", сказал зоолог. "Я вытащу из-под неё Павлика". Это было быстро сделано. Зоолог со всех сторон внимательно обследовал скафандр мальчика и не нашёл никаких повреждений. Лишь плоский, продолговатый ящичек, похожий на браунинг, и висевший на правом боку был сорван с пояса и держался на одном шнуре. Зоолог ещё раз пристально всмотрелся в бледное, безжизненное лицо Павлика и увидел, как тонкая нежная кожа на его правом виске чуть заметно пульсировала. Он жив, скворешня. Он жив. А я вам что сказал? С радостной улыбкой ответил гигант, не отводя глаз с лица мальчика. Зоолог быстро откол щиток управления на поясе мальчика и нажал одну из кнопок. Небольшая добавочная порция кислорода. — проговорил он. — Поможет ему скорее прийти в себя. — Вот и щеки порозовели. — Отлично. Павлик! — Павлик! Ты слышишь меня? — Бичо! Отвечай! Отвечай мне! Глаза мальчика открылись. Одно мгновение он смотрел, ничего не понимая на зоолога, потом внезапно страх перекосил его лицо, однако, увидев склонившегося над ним улыбающегося скворечню, он сейчас же ответил ему, слабой улыбкой. "Ну вот, всё в порядке", продолжал Заволк. "Теперь немножечко какао из термоса, и будет совсем хорошо". Он нажал в патронташе мальчика другую кнопку, и тотчас в шлеме Павлика из-под воротника поднялась чёрная изогнутая трубка и закруглённым своим концом остановилась как раз у его губ. "Выпей. Выпей, бичо". Васково говорил зоолог: "Тебе станет лучше". Павлик взял трубку в рот и несколько раз глотнул. Случайно взглянув при этом в сторону тебя, он вдруг увидел чудовищную тушу мертвой рыбы и резко приподнявшись, застыл в ужасе. Скорежешне рассмеялся и положил ему руку на плечо: "Ты теперь, Павлик, герой! Смотри, какую ты рыбину один убил. Молодец, хлопчик!" Я даже не успел её рассмотреть, с бледной улыбкой, слабым голосом ответил Павлик. Она так быстро бросилась на меня. Ну теперь домой. Скорей домой, скворешня, заторопил Заолог. Езз домой, товарищ лорд, весело откликнулся скворешня. Через минуту под спинными мешками Заолога из скворешни уже вращались винты на огромных руках гиганта, как в колыбели. Уютно устроился Павлик. Стремительно рассекая воду, все трое понеслись над пологим спуском дна в тёмные глубины океана.